Минотавр снова посмотрел на башню. Мак теперь явно следил за ним. И лицо его было очень хмурым. А ещё к ним приближался паклос, от которого уже отстали немногочисленные выжившие монстры. На морде минотавра отразились одновременное отчаяние и злоба. Он снова занёс алебарду и шагнул к Триксу. Мальчик крутанул порщью и выпустил камень куда-то в без малого примерно почти в сторону монстра. Камень пронёсся по такой причудливой траектории, будто трикс запустил из прочь сумасшедшую птицу. И с таким пронзительным визгом, будто эта птица была крайне недовольна его действиями. Каписа в богу камень попал прямо в лоб минотавру, между глаз, чуть повыше грозно раздувающихся ноздрей. Голова минотавра разлетелась осколками костей и мелкой серой мурысью. Не издав ни звука, поскольку издавать звуки ему теперь было нечем, минотавр рухнул от рывок трикса. Воняло ужасно. Всё крест было покрыто липкой серой гадостью с потрясающим мерзким запахом. Разогнавшись, Паку отчаянно попытался затормозить, но не успел. Он со всего размаха налетел на безглавленного минотавра, выставив вперёд руки с мечом. И так и упал, пронзив махотную тушу и преградив ей путь к земле. Браво, браво, раздалось за спиной Тикса. Ну, совершенно излишне, мой друг. Борясь с этой трикс, повернулся и обнаружил стоящего рядом человека. Длинный серый плащ и круглая чёрная шапочка, это списано этоинственными рунами, не оставляло сомнений. Это маг. "Радион!" завопил Пакус, ворочаясь на теле минотавра и пытаясь вытащить меч. "Вот ты и попался. Сейчас, сейчас." Он вдруг принюхался и сморщился от отмерзения. "Что это за вонь? Если ты решил отравить меня?" "О, вонь это всего лишь последствия излишней красочного заклинания." Небрежно взмахнул рукой Радион. Сейчас уберём, он поморщился и произнёс. Сладкий чистый воздух, наполненный дыханием далёких цветочных лугов и снежных горных вершин, омыл поле кровавопролитной сечи, унося с мрад из лавонии. В воздухе пахнуло свежестью, вонь мгновенно улетучилась. Я вызываю тебя на поединок, вытащил наконец-то свой меч паклус. Защищайся, самодовольный сноп, серпаклус! Увещевающий начал Шавель. Лицо его было вовсе не столь грозным, как по-прежнему витающая над башней призрачная маска. «Сэр Паклус, возможно, мы оставим наш давний спор ввиду открывшихся обстоятельств». «Ты сдаешься?» Победно воскрикнул Паклус. Маг вздохнул и Трикс понял, что сейчас все-таки произойдет смертоубийство. «Стойте, господин!» В панике закричал он. «Стойте!» «Вы о чем спорили? Что вы сильнее мага?» А господин Шавель говорил, что он сильнее рыцаря. Если вы говорили, что магу не победить рыцаря, а господин Шавель говорил, что рыцарю не победить мага. Ну, потрясая мечом, произнёс Паклус. Не помню, какая разница. Так возможно, что вы оба правы. В приступе красноречия сообщил Трикс. Господин Шавель не смог вас победить. Вы правы. И вы не смогли победить господина Шавеля. Он прав. Вы же были друзьями. Зачем же вам враждовать до смерти? Рыцарь задумчиво посмотрел на мага. Мак широко улыбнулся. Ты злодейски умертвил 16 моих оруженосцев, возмущённо сказал Паклус. Как я теперь могу с тобой примириться? Услышав про 16 оруженосцев, Трикс и Два устоял на ногах. Да кто тебе сказал, что они мертвы? возмутился Щавель. Уж кто, кто, а ты должен знать, что я всегда выступал за гуманность в боевой магии. Паклус крякнул. Покосился на уцелевших монстров. толпившихся на безопасном расстоянии и от скуки уже принявшихся задирать друг на друга, вложил меч в ножны. "Ну, если ты мне докажешь, что он жив", хмуро сказал Паклус. "Тогда, тогда презренный негодяй. Здравствуй, боевой товарищ", громко сказал Шевель. На глазах Паклуса навернулись слёзы. "Здравствуй, Радик", "Здравствуй", гол шепнул. Старые друзья шумно обнялись. Мак тоже промыкнул глаза широким рукавом плаща. Что минотавра своего обезглавил? Спасибо, сказал Паклус. Это Трикс, мой новый оруженосец. Славный парнишка. Не гоже такому гибнуть от лап монстра. Это не я, усмехнулся Паклус. Это он сам. Что он сам? Сам себе голову снёс? не понял Паклус. Нет. За твою оруженосит сам убил минотавра. Камнем испрощи. Сер Паклус отстранился от мага, посмотрев на минотавра, потом на Трикса, на ремень в его руках. зехахал. Что? Камнем и спрощи? Но ведь славный Маргон Зеленозубый поразил циклопа одним камнем, воскликнул Трикс, до которого только стало доходить, что именно он сделал. Помню, помню, кивнул Шавель с улыбкой. Я присутствовал. Один камень, да, из баллисты и попавший точно в глаз. Минотавра и спрощи не убить, твёрдо сказал Паклус. Чудес не бывает. Почему же не бывает? Ардён Шавель покачал головой. Ни один маг с тобой не согласится, а твой оруженосец, маг, он подошёл к Триксу и одобрительно похлопал его по плечу. Должен признать, что для начинающего мага у тебя совсем неплохие заклинания. Трикс сидел на корточках в маленьком саду, разбитом на крыше магической башни. Насчёт того, что на крышу башни могли приземляться драконы, он угадал. Между башенками был устроен здоровенный насест из толстых брусьев железного дерева. ценившиеся драконами за огню упорность. Но помимо наследства наслось на крыше место и для небольшого садика. Расли там в основном цветы: ромашки, незабудки, колокольчики. Хотя имелись и огурцы, помидоры и прочая зелень. Самая большая и красивая не ту клумба, не ту грядка, была накрыта стеклом, наподобие парника. Под стеклом протекал небольшой ручеёк, весело струящийся по кругу. Тут явно не обошлось без магии. На берегу ручейка стоял маленький красивый домик, а вокруг домика суетились крошечные, не больше пальца размером, человечки. Некоторые собирали грибы и орехи, другие купались в ручейке, а большинство просто валяло дурака. Наблюдателей они не замечали и явно радовались жизни. «Я и подумал, что мне с ними делать?», — громко рассказывал Родион Шавель. Помирившиеся мак и рыцарь стояли у драконьего насеста с полными чашами вина. Ты обидишься, скажешь, всерьез с тобой не воюю, в ученики взять, так у них не ни малейших способностей к магии. Убить? И хорошо как-то, не за что, держать в качестве пленников. Так это впору приют мне для незадачливых оруженотцев открывать. Да и побьют все зелья, магические книги картинками разрисуют. Пацаны же, что с них взять? Дай-ка, думаю, уменьшу я их до размеров огурца и поселю у себя в саду. Пусть живут дружным коллективом, а там посмотрим. Нехорошо, уплитнул паклос. Ребятки, я о подвигах мечтали, а ты их в каких-то каратышках обрёл. Я же маг, пакости ближним делать моя профессия, рассудительно сказал Шавель. А подвигов им хватает, поверь. То землеройка нападёт, то шмель залетит. Столько приключений в пору летопись сочинять. Знаешь что, давайте их всех вызволишь, я им размер прежний верну. Всё, что тут с ними было, они помнить станут смутно, как во сне. Человечки-то нынче маленькие. Много воспоминаний не удержется. А ты их всех дивом приведёшь, скажешь: "Вызволились из плена у коварного щавеля". Мне подачек не надо, гордо сказал Пакос. Какая же это подачка? удивился Щавель. Ты их прямо их вызволил. Что не так? Положено в бою, неуверенно сказал рыцарь. У нас и был бой. А хочешь, стукни меня. Только чурню в полную силу. Ну, не знаю, рыцарь заколебался. Бери, берите, всё равно оружие носить нужно. У меня есть насторожился пакос. Трикс, до да каких пор магия оруженосцами служит? Трикс исказа, посмотрим на щавеля и пакуса. После чего продолжил наблюдать за человечками. Один, одетый наиболее ярко, был очевидным его предшественником. Трикс немак, он благородного происхождения и хочет стать рыцарем. Как я понял, он хочет отомстить от битчиком, уточни у щавеля. А магия, по-верь мне, самая удобная штука для мести. Но-но. Неровня -но. с профессором рыцаря быстро поправился Щедр. Ссориться с снова он явно не хотел. "Паклус, друг мой, ты же знаешь, как важны маги на войне. И знаешь, как редко встречается у людей этот дар. Это только у эльфов всё помаленьку подколдовывают". Не знаю, не знаю, Паклус засопел. Триксу даже стало приятно. Что за него идёт такой бурный торг? Ты идёшь на эту жертву во имя всего королевства, Паклус. Да зачем королевству ещё один маг? Время-то мирное. Это сейчас оно мирное. Должен тебе сказать, шевель пониже голос, что обстановка в последнее время стала очень напряжённой. Витаманты на хрустальных островах оправились от поражения. Говорят, что путём жестоких экспериментов они научились делать магов из обычных людей. Конечно, маги это слабенькие, ничего выдающегося, но их тысячи, Паклус. десятки тысяч